Глава пятая. Пиппе было не по себе. Казалось, воздух в комнате становится всё плотнее. Скапливается в огромные вязкие сгустки, поэтому его трудно вдыхать. За все годы знакомства с Наоми она в первый раз так волновалась перед встречей. Пипа обнадёживающе улыбнулась, мимоходом пошутила о том, как много шерсти Барни налипло у неё на леггинсах. Наоми бледно улыбнулась, провела руками по своим непослушным милированным прядям. Девушки расположились в кабинете Эллиота Уорда. Пипа на крутящемся стуле, Наоми напротив неё в тёмно-красном кожаном кресле. Наоми не смотрела на Пипу. Она пристально разглядывала семейные портреты на дальней стене. Три огромных полотна с навеки запечатлёнными сценами семейной идиллии. На первом семейство Наоми, в осеннем саду, на втором Элиот пил что-то из дымящейся кружки, а на третьем маленькие Наоми с Карой катались на качелях. Все три нарисовала их мама перед смертью. Последнее мамино слово — её финальный след в этом мире. Пипа знала, как дороги картины Уордам. Все члены семьи благоговейно обращали к ним свой взор в самые радостные и печальные моменты жизни и попомнила, что раньше в комнате висело ещё два полотна. Возможно, элиот спрятал их, держит где-нибудь в кладовке, хочет подарить дочерям, когда те вырастут, и наступит пора уезжать из дома. Семь лет назад, после смерти матери, Наоми стала ходить к психотерапевту. Ей с большим трудом удалось побороть свою тревожность. Буквально за волосы вытащили и не бросить университет. Потом она устроилась на работу в Лондоне. А несколько месяцев назад у неё на новом месте случилась паническая атака. Пришлось уволиться и вернуться домой, жить с отцом и сестрой. Наоми была на грани. Пипа изо всех сил старалась не наступить случайно на больную мозоль. Но краем глаза, взглянув на таймер диктофона, она поняла, тянуть дальше некуда. Натикала уже немало. «Расскажи, пожалуйста...» «Чем вы в тот вечер занимались у Макса?» — мягко спросила она. Наоми неловко заёрзала, опустила глаза. «Ну, мы болтали, выпивали, играли на Xbox, ничего особенного. И фотографировались». «У тебя на страничке в соцсети несколько снимков с того вечера». «Ну да, фоткались. Так, дурачились просто», — отмахнулась Наоми. «Цела на снимках нет». «Ну, наверное, он ушёл до того, как мы начали фоткаться». «А себя не вёл как-то странно перед уходом?» — спросила Пипа. «Я... нет, не думаю». «Он вообще говорил о Бенди. «Я... да, может, вскользь упомянул». Наоми заёрзала в кресле. Кожаное сиденье громко заскрипело, когда она стала отлеплять от него ноги. «Братишку Пипы это бы здорово рассмешило». «Да и сама она позабавилась бы при других обстоятельствах». «А что он говорил?» — спросила Пипа. «М Наоми задумалась и принялась теребить заусенец на большом пальце. «Он... Э у них, по-моему, какая-то размолвка вышла. сэл сказал, отойдёт ненадолго с ней поговорить. По какому поводу?» «Точно не помню. Энди вообще была несдержанная». Из-за малейшего пустяка с ним ругалась. Он никогда не шёл на поводу, предпочитал молча дать ей время остыть. Из-за чего у них возникали ссоры? Из-за малейшей ерунды, например, потому что он ей не сразу на сообщение ответил. Всё в таком духе. Я никогда ему не говорила, но всегда считала Энди слишком взбалмошной. Если бы тогда сказала, что думаю, может, всё обернулось бы в конце концов по-другому. Наоми совсем помрачнела. Пипа видела, как сильно дрожит её верхняя губа. Нужно было срочно что-то делать, пока девушка окончательно не закрылась и не ушла в себя. Сэл предупреждал в тот вечер, что уйдёт пораньше. Нет. И во сколько он вышел от Макса? Мы все думаем примерно в половине одиннадцатого». А он перед уходом что-нибудь сказал? Наоми снова поёрзала, закрыла глаза. Пипа с другого конца комнаты видела, как сильно дрожат крепко сжатые веки. «Да», — наконец произнесла Наоми. «Сказал, что не в настроении, что прогуляется пешком до дома и заляжет спать». «А ты во сколько от Макса ушла?» «Я осталась. Мы с Милли переночевали в свободной комнате, а утром меня папа забрал». «Во сколько вы спать легли?» «Наверное, где-то около половины двенадцатого. Я не уверена». Вдруг раздались три отрывистых стука, дверь приоткрылась. В образовавшийся проём просунулась голова кары. Разлохмаченный пучок волос зацепился за косяк, и девушка громко взвизгнула. «Уйди, я записываю», — сказала Пипа. «Извини, одну секундочку, это срочно», — сказала говорящая голова. «Наоми, куда подевалось печенье Джемми Доджер?» «Не знаю». «Я вчера лично видела, как папа целую пачку распаковывал. Куда оно пропало?» «Не знаю я. У него спроси. Он ещё с работы не вернулся». «Кара», — возмутилась Пипа, недовольно вскидывая брови. «Да-да, извини, ухожу». Подруга отцепила запутавшиеся волосы и притворила за собой дверь. «Ну так вот», — продолжила Пипа, стараясь не потерять нить разговора. «Когда-то узнала, что Энди пропала». «Если не ошибаюсь, Сэл написал мне в субботу, перед полуднем. И что ты подумала? Где она могла быть? Что первое пришло в голову?» «Не знаю». Наоми в первый раз за всё время разговора пожала плечами. «У Энди было много знакомых. Такой уж она человек. Наверное, я подумала, она с другой компанией зависает где-то и не хочет, чтобы об этом знали». Пипа глубоко вздохнула, заглянула в свои записи. Следующий вопрос надо задавать очень осторожно. Можешь сказать, когда Асел попросил тебя соврать о времени своего ухода? Наоми открыла было рот, но, казалось, не могла подобрать слов. В маленькой комнате повисла гробовая тишина. У Пипы даже в ушах зазвенело. Ну, наконец вымолвила Наоми дрогнувшим голосом: Мы в субботу вечером пошли его проведать. Узнать, как дела, обсудить случившееся. сэл сказал, что очень волнуется. К нему уже приходили полицейские, задавали вопросы. А поскольку он был парнем Энди, подумал, на него теперь всех собак спустят. Вот он и попросил нас выручить, сказать, что ушёл от Макса чуть позже, примерно в 15 минут первого, чтобы полицейские перестали его преследовать и вплотную занялись поисками Энди. Это не показалось. Я тогда ничего плохого не подумала. Решила, что он заботится о том, чтобы ускорить поиски Энди. А он объяснил, где находился между половиной одиннадцатого и пятнадцатью минутами первого. «Не помню. Наверное, нет. А вы спрашивали? Интересовались?» «Я не помню, Пип. Извини», — сказала Наоми, шмыгнув носом. «Ничего страшного. Пипа вдруг поняла, что, задавая последний вопрос, вся подалась вперёд. Она снова выпрямилась, поправила стопку листочков. «Вам позвонили из полиции в воскресенье, так? И вы сказали, что Селл вышел от Макса в 12.15». «Да. Так почему вы все четверо передумали и во вторник сообщили полиции, что у Селла фальшивое алиби? Я, наверное, потому что поняли, если ложь обнаружится, у нас будут проблемы. Никому из нас и в голову не приходило, что Сел может быть причастен к исчезновению Энди, поэтому сказать полицейским правду казалось совершенно безопасным». «Перед тем, как это сделать, вы договорились все вместе о том, что скажете?» «Да. Созвонились в понедельник вечером и обо всём договорились. А Сэлу не сказали?» м, -м, м Наоми снова провела рукой по волосам. «Нет. Не хотели его расстраивать». «Хорошо. Последний вопрос». И позаметила, как при этих словах лицо Наоми разгладилось. На нём читалось явное облегчение — «Думаешь, Сэл той ночью убил Энди?» «Нет, тот Сэл, которого я знала, не мог», — сказала она. «Он был самым добрым, самым хорошим. Вечно дурачился и смешил всех. И так хорошо к Энди относился, хотя она того, может, и не заслуживала. Поэтому уж не знаю, в чём там дело и кто её убил, но не могу поверить, что это он». «Хорошо, закончили». Пипа улыбнулась, остановила запись на телефоне. «Спасибо, что согласилась поговорить с Наоми. Знаю, это непросто». «Да всё нормально». Та кивнула и поднялась с кресла. Сиденье снова громко скрипнуло. «Подожди, ещё кое-что», — сказала Пипа. «Макс, Джейк и Милли сейчас в городе. Мне с ними тоже надо поговорить». Милли улетела в Австралию. Путешествует. Джейк живёт со своей девушкой в Девоне. У них совсем недавно ребёнок родился». «Макс сейчас в Килтоне». «Только-только университет закончил, вернулся домой. Теперь, как и я, работу ищет. Как думаешь, согласится он со мной немного побеседовать?» — спросила Пипа. «Я тебе его номер дам, позвони, спроси». Наоми придержала дверь, пропуская гостью вперёд. На кухне они застали Элиота и Кару, которая пыталась запихнуть в рот одновременно два тоста. Их отец только что вернулся с работы стоял в своей бледно-жёлтой до да боли знакомой рубашке и протирал стол. Услышав шаги, он обернулся. При свете кухонных лампочек в каштановой шевелюре блеснули седые прядки. На стёклах очков с роговой оправой заплясали блики. «Закончили, девчонки?» — улыбнулся он. «Как раз вовремя. Я только что чайник поставил». Пипа Фиц Амаби «ВКП» 12.08.2017. ноль две тысячи журнал расследования запись седьмая только что вернулась от Макса Хастингса будто на реконструкции места преступления побывала странное чувство обстановка та же что на снимках пятилетней давности в ту роковую ночь после которой наш город больше никогда не будет прежним. Макс совсем не изменился. Высокий, с непослушной копной светлых волос, рот кажется слишком большим на угловатом лице и всё такой же надменный. Хотя сказал, что меня помнит. Очень мило с его стороны. После нашего с ним разговора, не знаю, как правильно выразиться меня не покидает ощущение что тут что то нечистое либо один из друзей села не очень хорошо запомнил тот вечер либо врет но почему запись разговора с максом хастингсом пипа итак пишем макс тебе двадцать три года правильно макс вообще то нет через месяц двадцать пять исполнится пипа а макс ага «Я в семь лет раком крови заболел, очень долго в школу не ходил. Пришлось на второй год остаться. Вот такой чудо-мальчик». «Пипа». «Я не знала». «Макс». «Хочешь, потом автограф дам». «Пипа». «Так, давай сразу к делу. Можешь описать отношения Сэлла и Энди?» «Макс». «Ничего особенного. Не сказать, чтобы вселенская любовь, но они друг другу нравились». «Пипа». «То есть ничего серьёзного?» «Макс». «Не знаю». Я не сильно интересовался всеми этими школьными интрижками». «Пипа. А с чего начались их отношения?» «Макс. Хорошо напились на рождественской вечеринке. С тех пор и закрутилось у них». «Пипа. Это был один из ваших так называемых отрывов?» «Макс. Точно. Я и забыл, что мы наши сборища отрывами называли. Ты про них знаешь?» «Пипа. Да. Народ из школы и сейчас такие устраивает. Уже традиция». По легенде, изначально идея принадлежала тебе». «Макс, серьёзно? Ребятишки по-прежнему устраивают отвязные вечеринки и называют их отрывами? Круто. Просто богом себя чувствую. А ставки на триатлон делают?» «Пипа, я на такие не хожу. Скажи-ка лучше, ты знал, Энди, до того, как они с Эллом начали встречаться?» «Макс, да. Пересекались в школе и на тусовках». «Бывало, болтали о том о сём, но нельзя сказать, что мы прям друзьями были. По большому счёту, так, знакомые?» «Пипа». «Ясно. В пятницу 20 апреля собирались у тебя. Не помнишь, сэл не вёл себя как-то странно?» «Макс». «Да не сказал бы. Ну, может, выглядел немного подавленным?» «Пипа». «Ты не поинтересовался, почему?» «Макс». «Нет, я тогда прилично надрался.» «Пипа». «А про Энди он разговор затевал в тот вечер?» «Макс, нет, ни слова». «Пипа, не говорил про размолвку или...» «Макс, нет, просто не упоминал о ней, и всё». «Пипа, ты хорошо помнишь тот вечер?» «Макс, до мельчайших подробностей, очень долго рубились в Call of Duty с Джейком и Миле. Запомнил, потому что милия про равенство и всё такое прочее рассуждала, не умолкая, и в итоге ни разу не выиграла». «Пипа, Сел к тому времени уже ушёл?» Макс. «Да, он очень рано ушёл». Пипа. «А Наоми где была, пока вы играли?» Макс. «Кто её знает?» «Скрылась в неизвестном направлении». Пипа. «То есть к вам не присоединялась?» Макс. «Хм, нет». А... «Помню, она какое-то время поднималась наверх». Пипа. «Одна? Зачем?» Макс. «Не знаю. Может, вздремнуть хотела. Или ей в туалете посидеть приспичила. Хрен знает». Пипа. «И сколько её не было?» «Макс. Не помню». «Пипа. Ладно. А что Сэл сказал, когда уходил?» «Макс. Да ничего. Смылся потихоньку. Я сначала и не заметил». «Пипа. А на следующий день, когда выяснилось, что Энди пропала, вы все сразу отправились к Сэлу?» «Макс. Да. Подумали, он совсем расстроится. Поддержать хотели». «Пипа. А как он попросил вас соврать, чтобы алиби себе обеспечить? Что сказал?» Макс? Прямо так сходу и сказал. Мол, не очень хорошо для него всё может обернуться. Попросил выручить. Немного другое время назвать. Это не казалось нам чем-то таким уж значительным. Вопросом жизни и смерти. Он не говорил прямо «обеспечьте мне алиби». Ничего подобного. Друг попросил подстраховать. Вот и всё. «Ипа, как думаешь, Сэл убил Энди?» «Макс, судя по всему...» «Ну, то есть, если тебе интересно, считаю ли я, что мой друг мог убить человека, я, естественно, скажу нет. Однозначно. Сел был добряком, вечно всех утешал, как та цыпочка психолог, что по радио полезные советы даёт. Только ведь тут кровь, улики, ну, ты понимаешь. И думаю, Сел мог решиться на самоубийство, только если совершил что-то совсем ужасное. Так что, к сожалению, всё сходится». Ипа. «Спасибо». «Больше у меня вопросов нет». Версии произошедшего несколько разнятся. Наоми сказала, Сэл упоминал Энди. Ещё и рассказал друзьям про размолвку. А вот Макс утверждает, Сэл ни словом не обмолвился о подружке. По словам Наоми, он сказал всем, что не в настроении, и поэтому идёт домой. А по версии Макса, ушёл молча и незаметно. Понятное дело, Невозможно во всех подробностях запомнить события пятилетней давности. Пробелы тут вполне ожидаемы. Вероятно, также это один из приёмов эффекта Рассемана, явление, при котором субъективное восприятие событий прошлого искажает воспоминания. В таком случае два человека будут описывать одно и то же событие совершенно по-разному. Макс, помимо прочего, сказал, что Наоми скрылась в неизвестном направлении, И хотя он не уточнил, сколько времени она отсутствовала, перед этим чётко сказал, что почти весь вечер играл с Милли и Джейком в приставку. Наоми с ними не было. Предположим, она ушла наверх и провела там около часа. Зачем? Зачем в чужом доме отсиживаться одной наверху, вместо того, чтобы проводить время с друзьями? Если только Макс случайно не проговорился, Наоми отлучалась из дома». Он так и сказал, а потом попытался её прикрыть. «Поверить не могу, что пишу это, но, похоже, я начинаю подозревать Наоми. Мы знакомы 11 лет. Я почти всю жизнь старалась брать с неё пример, как со старшей сестры. Глядя на неё, я и сама училась быть поддержкой и опорой для младшего братика. Наоми очень добрая. Бывала в компании, рассказывая что-нибудь, и в середине истории все уже перестают слушать». Кроме неё, она в самый неловкий момент обязательно кивнёт и одобрительно улыбнётся. Кроткая, нежная, спокойная. И всё же, вдруг она склонна к перепадам настроения, способна на жестокость. Не знаю. Всё время забегаю вперёд. Вот ещё что любопытно. Рави, казалось, Наоми была влюблена в его брата. Судя по её ответам, она к тому же недолюбливала Энди. Да и сам разговор у нас с ней получился таким напряжённым. Страшная неловкость чувствовалась. Оно, наверное, объяснимо. Я всё-таки затронула неприятные воспоминания. Но ведь с Максом мы о том же говорили, и он всё выдал как на духу. С другой стороны, не слишком ли гладко у нас с ним прошёл разговор? Не выглядел ли он чрезмерно умышленно отстранённым? Не знаю, что и думать. Моё воображение окончательно слетело с катушек. Я над ним невластна. Уж совсем нелепая картинка рисуется. Наоми в порыве ревности убивает Энди. Селл случайно становится свидетелем расправы. Он растерян, поражён. Лучшая подруга убила его девушку. И всё же ему становится жаль Наоми. Он помогает ей избавиться от тела Энди. Друзья договариваются сохранить... Всё случившееся в тайне, однако чувство вины не даёт целу покоя. Единственным выходом представляется смерть. А может быть, я всё из пальца высасываю? Скорее всего. В любом случае, Наоми определённо следует включить в список подозреваемых. Пора сделать перерыв. Список подозреваемых. Джейсон Белл, Наоми Уорд.